Глава четвертая «Целый день коту под хвост», — произнес Макс Егер. Была половина восьмого вечера, и он натягивал шинель у себя на Вердершермаркт. Ни личных вещей, ни одежды. Просмотрел список пропавших аж до четверга. Никаких результатов. Так что с предполагаемого времени смерти прошло больше суток. И ни одна живая душа его не хватилась. Ты уверен, что это не какой-нибудь бродяга?» Марш покачал головой. Слишком упитан, и у бродяг не бывает плавок, как правило. И в довершение всего Макс последний раз пыхнул сигарой и погасил ее. «Мне вечером идти на партийное собрание. Тема «Немецкая мать. Народная воительница на внутреннем фронте». Как и все следователи Крипа, включая Марша, Егер имел звание штурмман-фюрера СС. В отличие от Ксавьера, в прошлом году он вступил в партию. Марш не осуждал его. Чтобы продвинуться по службе, нужно было состоять в НСДАП. И Ханна Лори идет? Ханна Лори? Обладательница бронзового почетного креста германская мать? Конечно, идет. Макс поглядел на часы. «Самое время выпить по кружке пива. Что скажешь?» «Сегодня нет, спасибо. Я спущусь с тобой». Они попрощались на ступенях здания Крипа. Помахав коллеге рукой, егер повернул налево, к бару, а марш двинулся направо, к реке. Он шел быстрым шагом. Дождь перестал, но в воздухе висел серый туман. На черной мостовой мерцал свет довоенных уличных фонарей. Со стороны шпре, приглушённой домами, раздавался в тумане низкий звук сирены, предупреждавший суда об опасности. Он повернул за угол и пошёл вдоль реки, ощущая на лице приятную вечернюю прохладу. Вверх по течению с пыхтением двигалась баржа с единственным фонарём на носу. За кормой кипела тёмная вода. В остальном царила тишина. Ни машин, ни людей. Город словно растворился в темноте. Он нехотя покинул реку, пересек Шпитель-Маркт и направился по Зейдель-Штрассе. Через несколько минут он входил в берлинский городской морг. Доктор Эйслер ушел домой, вполне естественно. «Я люблю тебя», — раздавался женский шепот в безлюдной приемной, «и хочу рожать тебе детей». Смотритель в замызганном белом халате неохотно оторвался от телевизора и проверил удостоверение Марша. Сделал отметку в журнале, взял связку ключей и жестом пригласил посетителя следовать за ним. Позади них раздались звуки музыкальной темы ежедневной мыльной оперы имперского телевидения. Двустворчатые двери вели в коридор, похожие на десятки таких же Навердершермаркт. «Где-то», — подумалось Маршу, Должен быть имперский директор, ведающий изготовлением зеленого линолеума. Он прошел за смотрителем в лифт. С грохотом захлопнулась металлическая решетка, и они спустились в подвальный этаж. У входа в хранилище под вывеской «Не курить». Они оба, двое профессионалов, закурили. Нет, не для того, чтобы уберечься от запаха трупов. Помещение заморожено. Никакого зловония от разложения а чтобы нейтрализовать едкие пары дезинфицирующей жидкости. «Вам нужен старик, поступивший в начале девятого?» «Верно», — ответил Марш. Смотритель потянул за большую ручку и распахнул тяжелую дверь. Их встретил поток холодного воздуха. Режущий глаза свет люминесцентных трубок освещал белый кафельный пол, слегка наклоненный от каждой стены к узкому желобу посередине. В стены были встроены тяжелые металлические ящики, похожие на те, в которых хранят картотеки. Смотритель снял с крючка рядом с выключателем дощечку для записей и пошел вдоль ящиков, проверяя номера. Вот он. Он сунул дощечку под мышку и с силой дернул ящик. Тот выдвинулся из стены. Подошедший марш отогнул белое покрывало. «Если хотите, можете идти», — сказал он, не оглядываясь. «Когда закончу, позову». «Не правила. «На случай, если я подделаю улики, будьте любезны, оставайтесь». При повторном знакомстве покойник не выглядел лучше. Грубое мясистое лицо, маленькие глазки и жесткие складки губ. Череп почти полностью лысый за исключением случайной пряди седых волос. Острый нос с углублением по обе стороны переносицы. Должно быть, много лет носил очки. Лицо без особых примет, но на обеих щеках симметричные кровоподтёки. Марш сунул покойнику палец в рот, но обнаружил лишь дёсны. В какой-то момент обе искусственные челюсти выпали изо рта. Марш спустил покрывало до самого низа. Широкие плечи, туловище сильного мужчины, только-только начинающего толстеть. Он аккуратно сложил покрывало на несколько сантиметров выше культи. Он всегда уважительно относился к мертвым. Ни один врач, обслуживающий высшее общество на Курфюрстендом, не обращался со своими клиентами так заботливо, как Савьер Марш. Он подул на руки и залез во внутренний карман пальто. Вынул небольшую жестяную коробочку и две белые карточки. Во рту ощущалась горечь сигареты. Он взялся за кисть трупа, какая холодная, это всегда поражало его, и разогнул пальцы. Аккуратно прижал кончик каждого пальца к подушечке с черной краской в жестяной коробочке. Потом поставил коробочку, взял одну из карточек и по одному стал прижимать к ней пальцы. Справившись с левой, он повторил весь процесс с правой рукой старика. Смотритель наблюдал как завороженный. Черные пятна на белых руках смотрелись ужасно. «Смойте краску», — приказал Марш. Штаб-квартира имперской Крипа находится на Вердершермаркт, но все полицейское хозяйство, криминалистические лаборатории, архивы, оружейный склад — Мастерские, камера предварительного заключения расположена в здании берлинского полицай-президиума на Александр-Плац. В эту широко протянувшуюся прусскую крепость напротив самой оживленной станции городской железной дороги и направился марш. Это заняло 15 минут быстрой ходьбы. «Так чего ты хочешь?» Голос полный раздражения и скептицизма принадлежал Отто Котху, заместителю начальника дактилоскопического отдела. в «Вне очереди», — повторил Марш и еще раз затянулся сигаретой. Он хорошо знал Котха. Два года назад они задержали банду вооруженных грабителей, убивших полицейского в Ланквитце. Котх тогда получил повышение. «Знаю, что у тебя невыполненных заявок хватит до столетия фюрера». «Знаю, что на тебя наседает Зипа со своими террористами и бог знает кем еще. Но сделай это ради меня». Котх откинулся на стуле. В книжном шкафу позади него Марш разглядел книгу Артура Небе по криминалистике, изданную 30 лет назад, но до сих пор считающуюся классическим трудом. Небе с 1933 года был руководителем Крипа. «Что там у тебя?» Протянул руку Котх. Марш передал карточки Котх, взглянув, кивнул головой. «Мужчина», — начал Марш, — «лет шестидесяти, уже день как мертв». «Представляю, как он себя чувствует». Котх снял очки и потер глаза. «Хорошо, кладу на самый верх». «Как долго?» «Должны получить ответ к утру». Котх снова надел очки. «Чего я не пойму, так это откуда ты знаешь, что этот человек, кем бы он ни был, был преступником?» Марш вовсе не знал этого, но не хотел давать Котху предлог увильнуть от обещания. «Уж поверь мне», — сказал он. Марш вернулся домой в одиннадцать. Дряхлый лифт не работал. На лестнице, застеленной потёртым коричневым ковром, пахло кухней, варёной капустой и подгоревшим мясом. Проходя мимо дверей второго этажа, он услышал, как ссорилась молодая пара, жившая под ним. «И ты ещё можешь так говорить?» «Так ты же ничего не сделала! Ничего!» Хлопнула дверь, заплакал ребёнок. Кто-то в ответ на всю мощь запустил радио. «Симфония многоквартирного дома». Когда-то это был фешенебельный дом. Теперь же, как и для многих его обитателей, для него наступили более тяжелые времена. Он поднялся еще на этаж и вошел в квартиру. В комнатах было холодно. Отопление, как обычно, не включено. В квартире пять помещений. Жилая комната с хорошим высоким потолком, выходящие окнами на Ансбахерштрассе, спальня с железной койкой, небольшая ванная и совсем крошечная кухня. Еще одна комната, которой он не пользовался, была забита вещами, оставшимися от семейной жизни. Марш так не распаковал их за пять лет. Его дом. Он был больше 44 квадратных метров стандартного размера фольксвонунг народной квартиры, но ненамного. До Марша здесь проживала вдова генерала Люфтваффе. Она жила там с военных лет и довела квартиру до плачевного состояния. В свой второй выходной, ремонтируя спальню, он содрал заплесневевшие обои и обнаружил спрятанную под ними, сложенную до очень малых размеров, фотографию. Портрет в технике сепии, в размытых коричневых и кремовых тонах, изготовленный в одной из берлинских студий и датированный 1929 годом. Семья на фоне нарисованных деревьев и полей. Темноволосая женщина смотрит на младенца у себя на руках. Муж горделиво выпрямился позади неё, положив руку ей на плечо. Рядом с ними мальчик. С тех пор портрет стоит у него на каминной доске. Мальчик возраста пили, сегодня он был бы ровесником Марша. Кто были эти люди? Как сложилась судьба у ребенка? Он несколько лет задавал себе эти вопросы, но медлил с поиском разгадок. Вопросов занимавших его ум хватало и на службе. Потом, как раз накануне прошлого Рождества, По непонятной ему самому причине, просто из-за смутно растущего беспокойства, совпавшего с днем его рождения, не более, он занялся поисками ответа. В записях дома владельца указывалось, что с 1928 по 1942 год квартира сдавалась некоему Вайсу Якобу. Но на Якоба Вайса не было полицейского досье. Он не был зарегистрирован в качестве выехавшего, заболевшего или умершего. Запросы в архивы армии, флота и люфтваффе не подтверждали, что он был призван на военную службу. На месте фотостудии была мастерская по прокату телевизоров. Архивы студии утеряны. Никто из молодых людей в конторе домовладельца Вайсов не помнил. Они бесследно исчезли. Вайс, в переводе «белый», пустое место. К этому времени он в душе знал правду. Возможно, знал всегда. Но все же однажды вечером он отправился по квартирам в поисках свидетелей. И хотя он был полицейским, все равно обитатели дома смотрели на него, как на сумасшедшего, когда он задавал вопросы. За исключением одной женщины. «Это были евреи», — ответила старая корга из мансарды, захлопывая дверь перед его носом. «Конечно же, во время войны все евреи были эвакуированы на восток, все об этом знали. Но что стало с ними потом? Этот вопрос на людях, да и не только на людях, никто, если он был в здравом рассудке, не задавал, будь он даже штурмман-фюрером СС». И с этого времени, как он теперь видел, стали портиться его отношения с Пелли. Он стал просыпаться до света и добровольно браться за расследование первого попавшегося дела. Марш несколько минут постоял, не зажигая свет, и глядя на машины, движущиеся к югу, к Виттенбергплац. Потом прошел в кухню и налил себе изрядную порцию виски. Рядом с раковиной лежал номер «Берлинартагиблот» за понедельник. Он прихватил его с собой в комнату. У Марша была своя привычка читать газеты. Он начинал с конца, где писали правду. Если писали, что лейпцигские футболисты побили кёльнских со счётом 40, можно было не сомневаться в этом. Партия ещё не придумала способа переписать по-своему спортивные результаты. Другое дело – обзор спортивных новостей. До Токийской Олимпиады все меньше времени. Впервые за 28 лет в ней могут принять участие США. Германские спортсмены по-прежнему сильнейшие в мире. Потом реклама. Немецкие семьи. Вас манят радости Готенланда, Ривьеры Рейха. Французская парфюмерия, итальянские шелка, скандинавские меха. Голландские сигары, бельгийский кофе, русская икра, английские телевизоры, разбросанные по страницам плоды из рога изобилия империи. Рождение, браки и смерти. Тебби, Эрнст и Ингрид, сын для фюрера. Венцель Ганс, 71 год, истинный национал-социалист, глубоко скорбим. И одинокие сердца. Возраст 50 лет. Врач, чистый ариец, ветеран битвы под Москвой, имеющий намерение заняться земледелием. Желает иметь мужское потомство путем брака со здоровой, целомудренной, молодой, скромной, бережливой женщиной-арийкой, привычной к тяжелому труду. Широкие бедра, широкие ступни и отсутствие сережек имеют значение. Вдовец, 60 лет, желает снова сочетаться браком с представительницей нордической расы, готовой подарить ему ребенка, с тем, чтобы старая фамилия не вымирала по мужской линии. Полосы, посвященные искусству. Кинозвезда Зара Леандр, все еще пользующаяся успехом, в «Женщине Одессы», эпическом повествовании о переселении южных тирольцев, в настоящее время идущем в «Глории Паласте». Статейка музыкального критика с нападками на вредные негроидные плаксивые завывания группы молодых англичан из Ливерпуля, выступающие перед немецкой молодежью в переполненных залах Гамбурга. Герберт фон Караян будет дирижировать оркестром, который исполнит специально в честь дня рождения фюрера девятую симфонию Бетховена «Европейский гимн» в лондонском Альберт-Холле. Редакционная статья о студенческих антивоенных демонстрациях в Гейдельберге. Предатели должны быть сокрушены силой. Тагиблот всегда следовала твердой линии. Некролог, какой-то старый Бонза из Министерства внутренних дел, всю жизнь отдал служению Рейху. Новости Рейха. С весенней оттепелью возобновились бои на Сибирском фронте. Германские войска уничтожили террористические группы Ивана. В столице рейско-миссариата Украины ровно за организацию убийства семьи немецких колонистов казнены пятеро главарей террористов. Помещена фотография новейшей ядерной подводной лодки адмирал Дёниц» на новой базе в Тронхейме. Всемирные известия. В Лондоне объявлено, что король Эдуард и королева Уоллес в целях дальнейшего укрепления тесных уз уважения и привязанности между народами Великобритании и Германского рейха, в июле посетят рейх с государственным визитом. В Вашингтоне считают, что последняя победа президента Кеннеди на предварительных выборах повысила шансы его избрания на второй срок. Газета выскользнула из рук заснувшего Марша и свалилась на пол. Через полчаса зазвонил телефон. «Извини, что разбудил!» – начал с сарказмом Котх. «У меня впечатление, что дело считается срочным. Или позвонить завтра?» «Нет-нет». Окончательно проснулся Марш. «Тебе очень понравится. Просто прелесть». Впервые в жизни Марш услышал, чтобы Котх смеялся. «Надеюсь, ты меня не разыгрываешь? Вы там с Егером ничего не затеяли?» «Так кто это?» «Сначала немного истории». Котх смаковал новость и не собирался торопиться. Нам пришлось копнуть очень глубоко, прежде чем мы нашли отпечатки, очень глубоко, но мы отыскали, в лучшем виде, никакой ошибки. На твоего подопечного есть настоящее личное дело. Он был арестован всего раз в жизни, нашими коллегами в Мюнхене, сорок лет назад. Точнее, 9 ноября 23-го года. Последовало молчание. Прошло пять, шесть, семь секунд. «Ага, вижу, что даже ты понимаешь, что означает эта дата». «Старый боец». Марш потянулся за сигаретами. «Как его зовут?» «Верно, старый товарищ» арестован вместе с фюрером после пивного путча. Ты выудил из озера одного из славных зачинателей национал-социалистской революции. Котх снова засмеялся. Будь тот, кто его нашел поумнее, оставил бы его там, где он лежал. Как его зовут? После того, как Котх повесил трубку, марш нещадно дымя минут пять метался по комнате. Потом трижды позвонил по телефону. Первый звонок — Максу Егеру. Второй — дежурному офицеру на Вердершермаркт. Третий — еще по одному из берлинских номеров. Заспанный мужской голос ответил уже, когда Марш собирался повесить трубку. — Руди, это Ксавьер Марш. — Зови. Ты что, рехнулся? Уже полночь. — Не совсем. Марш ходил взад-вперёд по вылиненному ковру с аппаратом в руке, прижав подбородком трубку. Мне нужна твоя помощь. Ради бога. Что ты можешь рассказать мне о человеке по имени Йозеф Буллер? В эту ночь Маршу снился сон. Он снова был под дождем на берегу озера, и там лицом в грязи лежало тело. Он взялся за плечо Дернул изо всех сил, но не смог сдвинуть его с места. Тело было из побелевшего серого свинца. Когда он повернулся, чтобы уйти, мертвец схватил его за ногу и потянул к воде. Он царапал землю, стараясь уцепиться пальцами, но они уходили в мягкую грязь. Не за что было удержаться. Хватка трупа была невероятно мощной. И когда они стали погружаться в воду, лицо мертвеца вдруг стало лицом пили, искаженным яростью, нелепым в своем стыде, пронзительно выкрикивающим «Ненавижу тебя! Ненавижу тебя! Ненавижу!»